Глава 11. Марк шел пешком до отеля. Дождь не собирался заканчиваться, но другой погоды не хотелось. Он принимал на себя капли воды, стекающие по волосам, лицу и шее под одежду. Трикотажные легкие брюки прилипали к ногам, а кроссовки стали насквозь мокрыми. Марк был похож на несчастного пса с глазами, полными безразличия бродившего по мокрым улицам неизвестности конечной точки пути. «Ваш номер 217. Улучшенный люк с видом на море. А можно самый верхний этаж? У нас есть свободный номер, но это вип-номер для молодоженов, и цена его выше. Мне подходит, я доплачу». Марк снял с себя мокрую одежду, залез под горячий душ и, закрыв глаза, простоял под ним несколько минут. Одевшись сухое, он закрыл шторы, установил максимальную громкость на звонок, поставил будильник на пять и лег в постель. В ту же минуту окунулся в бессознательное. Ему уявлялись образы, возникшие в момент засыпания перед погружением в сон. В медицине такие видения называют гипногогическими иллюзиями. Он видел лицо Софи, улыбающееся и спокойное на фоне яркого света потом ее движение, голос. Она с кем-то смеется, разговаривает и уходит. Марк наблюдал этот сюжет в роли зрителя из кинотеатра, не ощущая при этом сильных эмоций. На фоне лица Софи он провалился в глубокий сон без сновидений. Будильник. Марк распахнул шторы и посмотрел на море. Он взял верхний этаж, рассчитывая разглядеть хоть что-то, Но сейчас это было бесполезно. Море штормило. Ошибочно думать, что штиль ⁇ друг для поисковиков. Это не так. Шторм, изгоняя с глубин морей незванных гостей, лишь помогает и может прибить все только к берегу. Марк включил телевизор. Спасатели внимательно следят за погодой. На море надвигается шторм поэтому было решено заблокировать все подъезды к пляжам с целью недопущения людей и поиска предметов, выброшенных на берег. Работает береговая охрана. Ветер только усилился. Марк еще раз взглянул на телефон. Никаких пропущенных. На месте он не мог сидеть, поэтому, сложив в рюкзак самое необходимое, полиэтиленовые пакеты, резиновые перчатки, любезно предоставленные персоналом, и фонарик, который он взял с собой еще из дома марк вышел на улицу и поймал такси мне в сторону пляжа где упал самолет около десяти километров отсюда и там все перекрыто поехали до ближайшего перекрытия машина остановилась марк накинул плотный дождевик купленный у таксиста по тройной цене и побрел в сторону пляжа Спустившись на берег, вопреки запрещающим знакам, он подошел к воде. Огромные волны мощной силы показывали свою власть, выплёвывая куски тины и белую пену. ярко желтое пятно марка в дождевике было заметно даже таким серым дождливым вечером. Откуда-то справа сквозь громкий шум волн доносилось «Немедленно покиньте территорию пляжа! Покиньте территорию пляжа!» Навстречу вдоль берега бежал мужчина в красном жилете с рупором того же цвета. «Я что вам говорю? Там проводят поисково-спасательные мероприятия. Уходите. Иначе я намерен сообщить?» Он не успел договорить, как Марк перебил его. «Девушка там у меня была. Тут нельзя находиться. Пойми, да будь ты человеком. Я не могу сидеть без дела у телека в отеле и ждать, когда ее тело привезут в порт или сожрут рыбы». И ничего, понимаешь? Ничего не делать!» Его слова вырывались прямо из души. «Ладно», — он убрал рацию. «Пошли. Согреешься. Налью кофе». жаро-небритый мужчина средних лет с загорелым лицом, исчерченным глубокими мимическими морщинами и из сединой в волосах поотечески сжал плечо Марка. Они и дошли до деревянной спасательной вышки, на которой развивался красного цвета флаг и поднялись наверх в помещение. Спасатель нажал кнопку электрического чайника и закинул в металлическую кружку пару ложек молотого кофе. «Сейчас собирают отряд волонтеров для поиска вещей на берегу. Будут здесь минуты на минуту. У них возьмешь желтый жилет. Хотя куда тебе? Ты и так как предводитель волонтерской группы в своем дождевике. Я сперва так и подумал, когда кричал тебе в рупор». Он дружески ухмыльнулся. Давай, ты это не унывай. Пойдешь с группой? Спасатель, прихватив бинокль, вышел на воздух и закурил сигарету. Спасибо. Тихо произнес Марк, уткнувшись лицом в ладони. Сигаретный дым, смешиваясь с запахом моря, дождя и кофе, приятно доносился до него и звал к себе. Он вышел вслед за спасателем и взял у него сигарету. Стерпкий белый дым наполнял легкие и, казалось, действовал в роли анальгетика для души. Выкурив по сигарете, они заметили слева от себя желтые жилеты. Неравнодушные молодые парни и девушки появились со стороны центрального спуска в сопровождении крупной женщины, явно старших по возрасту. Их было немного, около семи-восьми человек. Марк пошел навстречу. Приблизившись к группе, Он разглядел у женщины мягкое лицо и добрый взгляд. По таким людям всегда видно, что они не преследуют ни известности, ни денег, ни других вознаграждений за свой труд. «Здравствуйте», — ветер сорвал капюшон, — «вы координатор группы? Я хотел бы присоединиться и помочь». «Да, меня зовут Гретта». По ее глазам было видно, что она все понимала. «У вас там кто-то был?» Женщина взглянула на Марка с искренним сочувствием, но он не хотел больше никому ничего рассказывать. Милая женщина оказалась весьма тактичной и, не дожидаясь ответа, продолжила. «Что у вас на ногах? Пойдемте в машину, я отдам пару резиновых сапог. Весь промок же». Вернувшись на пляж, она раскинула карту и, разделив отряд на две группы, обозначила направление поиска. Группы разошлись в разные стороны и должны были вернуться спустя два часа, дойдя до определенной точки, затем совершить привал и разойтись также в противоположных направлениях. Прошел час, два, три. Море продолжало выплевывать на берег водоросли, камни и белую пену. Никаких намеков на вещи пассажиров, обломки или людей. Поиски казались бессмысленными. Но это все равно было лучше, чем сидеть и ждать в номере отеля. Ветер стих практически до нуля. Небо сжалилось, и дождь наконец прекратил беспощадно лить. На горизонте расступились тучи, яркое оранжевое солнце садилось в море и подсвечивало серые, почти черные облака так, что их контур становился зловеще багровым. Марк оторвал взгляд от песка под ногами и повернулся в сторону солнца. Не так он хотел смотреть на закат. Вот бы она была сейчас рядом. Вдалеке показалось несколько оранжевых точек, друг за другом направлявшихся в сторону порта. Марк замер. Оставив отряд, он бросился к спасательной вышке, заскочил наверх по крутой лестнице и, схватив бинокль у своего нового знакомого, вылетел на смотровую площадку. Перед глазами показались корабли, идущие на скорости в порт. «Нашли что-то. Езжай, парень. Продай мне бинокль, вон тот», — он показал пальцем в дальний угол. «Я заметил, он пыльный и лежит у тебя тут без дела. Держи. Не надо мне ничего. Потом, если вернешься еще сюда, сигарет не захвати». Марк выскочил на дорогу. Ни одного такси здесь не было. Оставалось надеяться на попутку. Он посмотрел на ноги. Сапоги. Нужно было вернуть их. Он снова спустился вниз и подбежал к Гретти, одиноко ожидающий новый отряд с поисков. «Извините, вот сапоги. Хотела дать. Мне нужно ехать в порт». Я так и подумала, когда увидела корабли. Ее голос был такой уютный и наполненный материнской заботой. «Вы на машине?» «Нет, но я...» «Пойдемте, я отвезу вас. Отряд еще не успеет вернуться, как я уже буду здесь». «Спасибо, Грета, спасибо», — повторил он еще раз. «Я вам очень благодарен». Грета не лезла в душу, не спрашивала у Марка ничего. «Сев в холодный старенький универсал», — Марк обреченно произнес. «Там была моя девушка». Грета глупоко вздохнула и сказала. «Я знаю» несложно было это понять. дорога проходила вдоль берега и сквозь деревья можно было наблюдать, как севшее солнце продолжало подсвечивать черные облака. Марк молча смотрел в окно. добравшись до того же шлагбаума, он влез в свои еще влажные кроссовки и попрощавшись с Гретой вышел из машины, не забыв взять ее номер телефона. Марк бежал к палаткам. там что-то происходило. Один спасательный катер стоял у пристани, и два других подходили. На носилках заносили тела, но никого не подпускали. Марк поймал себя на мысли, что он волнуется так же, как перед свиданием на крышах. Он не воспринимал Софини живой. Он ждал ее появления здесь, как очередную встречу после долгого расставания. Марк вошел в палатку и сел рядом с той же девушкой. Ее лицо было серое. И казалось неживое. Оцепеневшее в напряжении тело не двигалось. Спустя полчаса в палатку вошел человек в форме и подошел к пожилому мужчине. Похоже, мы нашли вашего сына. Совпадают описания татуировок и их расположения. Но вы должны пройти процедуру опознания. Предлагаю это сделать в центре судебно-медицинской экспертизы. Он не похож на себя. Нет, сейчас. Старик поднялся и вышел вместе с сотрудником. Вернувшись спустя несколько минут, он что-то бормотал себе под нос. Марк расслышал только отрывки обречённых фраз. «Это он. Это он». Марк встал и направился к палатке, предназначенной для тел. «Сюда запрещено входить. Если будет что-то известно, мы сообщим. Езжайте домой уже ночь. Нет, я буду здесь». Я буду ждать, пока Софи не привезут сюда. Напористость была понятна, но раздражала служащих. Молодой человек, он перешел на полушепот. Людей сейчас опознать не удастся, разве что по одежде. Хорошо, что тела целые. Что значит целые? Иногда при падении самолета в воду людей буквально разрывает, и от одежды тоже ничего не остается. Тела целые, но их вид. «Опознание здесь проводиться не будет. После выгрузки все они будут направляться в центр СМЭ». «Я останусь здесь», — не уступал Марк. «Послушайте, я изучил данные по вашей анкете. Женщин в белых футболках и с цепочкой на шее не было. Если кто-то поступит с похожими данными, я лично вам позвоню. А сейчас езжайте, отдыхайте». «Отдыхать? Вы мне предлагаете отдохнуть?» «Сейчас всем непросто, не цепляйтесь к словам». «Ладно», — сделав паузу, произнес сотрудник. «Подходят еще два наших катера, можете остаться до разгрузки. Но после, уверяю, нет смысла находиться здесь. Наши сотрудники незамедлительно сообщают родственникам, как только устанавливаются совпадения по описанию вещей и отличительных особенностей». Марк прождал еще около полутора часов. «Мужчина?» Чей-то голос разрезал тишину. Марк открыл глаза и резко поднялся. Есть женщина в белой футболке, но без кулона. Опознать будет сложно. Тело и лицо сильно пострадали. Если это она, я узнаю ее. Он не мог отступить, не посмотрев. Как скажете? Вы готовы? Пойдемте. В палатке, снабженной мощными генераторами, было несколько помещений. Пройдя через первое, где сотрудники вели связь со спасателями на воде и что-то записывали, Марк оказался во втором, холодном и хорошо освещенном. На темном полу лежало около 15 тел в ярко-оранжевых мешках с открытыми молниями. Сотрудники проходили со списками и делали пометки прямо на бирках, имеющихся на мешках. Сердце забилось сильнее. С каждым шагом Марк представлял, как перед ним откроется изуродованное и вздутое тело его маленькой девочки. Голова стала кружиться, но Марк взял себя в руки. Кому, если не ему, предстоит эта процедура? «Вы готовы?» — повторил свои слова мужчина в форме. «Да, я готов». Конечно, он не был готов. Сердце выскакивало из груди. Казалось, что это даже можно было увидеть. Они дошли до самого конца палатки, где был выход к причалу. На полу в углу лежало тело юной девушки. Стало не по себе. И как бывает во снах, когда хочешь бежать, но не получается, он пытался идти, но ноги не слушались. С усердием он делал каждый шаг, и время замедлялось в разы. Нет, в десятки раз. Перед глазами появилось лицо. Марку потребовалась секунда, чтобы понять, это не она. Это точно не она. Я бы советовал вам найти кровных родственников и ехать с ними в центр СМЭ, чтобы сдать кровь. Могут потребоваться недели и даже месяцы для опознания. Он не знал, что чувствовать. Первое — это радость. Второе — вновь возникшая надежда. Из 72 пассажиров на борту находилось всего 27 женщин, включая стюардесс. Марку не давала покоя мысль о том, сколько женщин еще могло быть в белых футболках и какие шансы опознать ее, не прибегая к генетической экспертизе. У Софии из родственников остался только отец, и то если не помер. Нужно вернуться в столицу и найти его. Марк взял билет на ближайший рейс, но перед этим позвонил Гретти. Алло, извините, если отвлекаю. Это Марк. Марк? «Так-так. Марк. Да, Марк, конечно, я вас помню. Как у вас дела? Чем могу быть полезна?» «Скажите, Грета, не было ли среди находок цепочки с кулоном в виде птицы?» «Цепочки, цепочки...» Она часто повторяла одни и те же слова, копаясь в своих мыслях. Сожалею, но нет. Я бы запомнила. Я запишу ваш номер. Если будет какая-то информация, я позвоню». Удачи вам!